Ждать не надо лета, чтобы знать, что счастье есть. Ждать не буду лета, чтобы сказать, что счастье здесь. Я узнала тайну для надежды, для мечты. 「にっとにのじゅん」「だじゅてい」「だじゅてい」「ぷりょ о nas ぷりょう」「ざらていみゅう ciami」「sydye ぷりょ серебристым д о ж д s м Здесь счастье нам дано то в любви, то в печали Со мной в тот миг, что я плачу о нем. Будь благословенным, детский смех у нас в раю, вешние цветение и первый снег у нас в раю, верности. ジューリューナスファイユー、スープレッツヨーズディナーチェーニー。 За мной в тот миг, что я плачу о нем. Молча смотрит бездна на летящие огни. Ах, отец небесный, ты спаси! ジャスカジュウ Я всё тебе спою, Что узнаю О нём. Оставь меня в раю Средь любви и печали. Я всё тебе спою, Что узнаю